Я уже дошел до заднего крыльца, когда мама меня вновь окликнула. «Люк, сбегай в поле и приведи отца, он нам нужен!» И побыстрее добавила бабка. Она была возбуждена перспективой поработать врачом с настоящей пациенткой. Мне не хотелось тащиться обратно в поле, в другое время я непременно стал бы спорить, но дело решил тот факт, что Либи вот-вот должна была разрешиться от бремени. Я ответил «Да, мэм», и вихрем пронесся мимо них. Отец и папа были у прицепа. В последний раз за этот день взвешивали собранный хлопок. Было уже почти пять вечера. Спройлы тоже собрались вокруг своими тяжелыми мешками. Мексиканцев видно не было. Я умудрился оттащить отца в сторонку и объяснить ему создавшееся положение. Он что-то сказал папе, и мы рысью направились обратно к дому. Бабка уже собирала все необходимое, Спир для мытья рук, полотенца, утоляющие пузырьки с гнусными зельями, которые заставят Либи забыть о рождении. Она раскладывала свой арсенал на кухонном столе. Я никогда не видел, чтобы она так быстро двигалась. Быстро мойся, командовала она отцу, отвезешь нас туда. Это все займет некоторое время. Было видно, что отцу вовсе не улыбается быть втянутым в это дело. Но спорить с собственной матерью он и не собирался. «Я тоже вымоюсь», — сказал я. «Ты никуда не поедешь», — отрезала мама. Она стояла у раковины, держа в руках помидор. «Папе мне на ужин достанутся остатки от обеда, плюс обычная тарелка огурцов и помидоров». Они поспешно отъехали от дома. Отец за рулем, мама втиснулась между ним и бабкой. Я стоял на передней веранде и смотрел, как пикап мчится по дороге, как клубится пыль из-под его колес, пока они не достигли реки. Мне очень хотелось быть с ними. На ужин нам остались бобы и холодные хлебцы. Папе ненавидел есть остатки. Он считал, что женщины должны были прежде приготовить ужин, а уж потом ехать на помощь летчерам. А кроме того, он был против снабжения их продуктами. «Не понимаю, зачем надо было обеим женщинам туда ехать», — бормотал он, усаживаясь. Любопытные они, как кошки, а люк. Прямо не втерпешь было, лишь бы поглядеть на беременную девчонку. «Точно, сэр», — сказал я. Он благословил наш ужин быстрой молитвой, и мы стали молча есть. «С кем кардинал нынче играют?» — спросил он потом. «Средс. Хочешь послушать?» «Конечно. Мы слушали эти репортажи каждый вечер. Да и что нам было еще делать по вечерам?» Мы убрали со стола и сложили грязную посуду в раковину. Папе никогда не занимался мытьем посуды. Это считалось женской работой. Когда стемнело, мы уселись на веранде на своих обычных местах и стали ждать хари Карая и Кардиналс. Воздух был тяжелый и все еще ужасно разогретый. «А сколько времени для отца спросил я. «Но «Ну, это зависит», – ответил папа со своей качалки. Это было все, что он произнес, так что, подождав достаточно долго, я спросил снова, от чего зависит. «Ну, от многих вещей. Некоторые младенцы прямо-таки выскакивают наружу, а у других это занимает несколько дней». «А у меня сколько заняло?» Он с минуту раздумывал. но «Да я как-то и не помню. Первый ребенок обычно долго выходит». «А ты был рядом?» «Не, а я в тракторе сидел». Рождение детей было явно не той темой, на которую папе желал бы порассуждать. И разговор завис. Я увидел как Телли покинула передний двор, растворилась в темноте. Спруевы укладывались спать. Их костер уже почти погас. Рэдс выиграли четыре очка уже к середине первого ининга. Папе так расстроился, что пошел спать. Я выключил приемник, и еще посидел на веранде, высматривая отели. Немного погодя, я услышал храп папы.